В попытке лучше понять происходящее, врачи принялись анализировать, что именно говорят голоса, и тогда было сделано удивительное открытие, а они полностью повторяли программы московских радиостанций. Другими словами, больные стали таинственным образом ловить радио без приемника. Доктора начали выяснять, было ли что-то общее в биографиях пациентов. Оказалось, незадолго до появления голосов все они обращались в одну и ту же экспериментальную зубную клинику, где им поставили пломбы из нового биметаллического сплава. Так было сделано открытие, что зубная пломба определенной формы, изготовленная из биметаллической пластинки, способна работать как радиоприемник, используя крохотные разности потенциалов, накапливающиеся в полости зуба. Этим феноменом заинтересовались спецслужбы, и информация была убрана из открытого доступа или заменена дезинформацией. Больных перифрении вылечили стоматологи, и дальнейшей разработкой говорящих пломб стало заниматься совсем другое ведомство. Работа шла все 90-е годы, временами останавливаясь из-за недостатка финансирования. Постепенно удалось создать пломбу, которая не только принимала сигнал и преобразовывала его в звуковую волну, поступающую в височную кость, но способна была на обратную трансформацию, превращала речь в электромагнитный импульс, излучаемый затем в пространство. Предполагалось, что такие пломбы можно будет ставить, например, разведчикам и диверсантам, чтобы вооружить их ультракомпактной системой связи. Вскоре выяснились достоинства и недостатки нового метода. Меняя состав и конструкцию пломбы, можно было с высокой точностью настроить ее на прием определенной радиочастоты, исключив все остальные сигналы. Пломба могла принимать передачу, ведущуюся с большого расстояния. Но вот обратный сигнал из-за недостаточной мощности мог быть пойман только на расстоянии в несколько сот метров, и даже для этого требовалась громоздкая аппаратура. В итоге военного применения новый тип связи не нашел. Служба внешней разведки тоже не проявила к нему интереса. Это было время интернет-бума, и передача информации по радио казалась вчерашним днем. Но недавно разведка вновь заинтересовалась советским открытием, только уже совсем в других видах. — Дальнейшая информация, — пророкотал Шмыга в моем расплавленном мозгу, — является настолько секретной, что я смогу сообщить ее тебе только на ухо при личной встрече. И не удивляйся, семён если я это ухо потом откушу и съем. Я, кстати, не понимал тогда, что все эти его «мотай на пейс» и «откушу ухо» были не рычанием зверя, то и дело напоминающего, как он страшен, а наоборот эдакой телячей лаской, угловатым приветом нашему детству. В сущности Шмыга был очень одиноким человеком, и репрессированная нежность, которой не нашлось применения, извольно в... выходила из его болезненными, уродливыми комками, словно сперма из монаха, уснувшего перед алтарем. Глава третья. «Нас ждет полковник Добросвет», — сказал Шмыга, когда меня доставили в хорошо известное каждому москвичу здание. «Он все объяснит». Личность это выдающаяся, так что постарайся ему понравиться. Он будет с нами работать. Буду ли с ними работать я, кажется, даже не подлежало обсуждению. Такая наглость обескураживала. По дороге Шмыга немного рассказал об этом человеке. Раньше у него было другое имя, но теперь его называли именно так. Полковник Добросвет. Причем одно слово заменяло ему имя и фамилию. Он заведовал отделом спецвеществ и измененных состояний сознания, но был, как я понял, из вскользь брошенной фразы не просто драг-дилером ФСБ, а чем-то вроде главного консультанта по духовно-эзотерическим вопросам. Шмыга относился к добросвету с чрезвычайным уважением. Это было видно хотя бы из того, что он, генерал, вел меня навстречу к полковнику. По словам Шмыги, в те годы, когда Гайдар спасал страну от голода, а Чубайс от холода, Добросвет несколько раз сберег Россию от вторжений из кетаминового космоса. Причем зону конфликта чудовищным усилием удалось удержать в границах его собственной психики, которая в результате сильно пострадала.